песенку Коула Портера и пытаясь стоически воспринимать чудовищный хвост машин, в котором моя увязла бесповоротно. Мир моих грез был разрушен, а ноты каверзной средней части в спокойствии ночи примезли к моим губам, когда задняя дверца машины распахнулась, и на заднее же сиденье опустился мужчина, произнесший «Пимлико!» «Да поскорее!» Положение было, как вы можете себе представить, довольно неловкое. Насколько я знаю, в руководстве по этикету издательства Дебрет ситуации подобного рода не описаны. К тому же виноват был я сам. Дело в том, что по Лондону я разъезжаю в черном такси. Именно такая машина всегда была предметом моих желаний. Я понимаю». Идея не самая свежая. Первым набрел на нее прославленный финансист Нубер Гюльбенкян. «Эта машина может взять да и заработать шестипенцевик», — говаривал он, — что бы он собой не представлял. «Рад сообщить вам, что со времен великого армянина замок рулевой колонки в машинах такси хуже ничем не стал». Правда, имели место другие, если перейти на жаргон каталогов с выставки образцов, многочисленные усовершенствования. Теперь усилитель рулевого управления, автоматическое переключение передач и центральное управление дверными запорами устанавливаются в такси как нечто само собой разумеющееся. Во многих имеются даже электрические стеклоподъемники. Центральное управление дверными запорами — штука для большинства людей очень полезная, особенно когда они покидают машину. Один поворот ключа или одно нажатие на кнопку, и машина заперта. Вы можете полюбовно расстаться с жалкой необходимостью возиться со шпеньками на окнах задних дверей. У моей машины соответствующий переключатель, ограждающий меня от людей, способных заскакивать в нее с криками «Пимлико!». Да поскорее, пока я напиваю, застряк в пробке, находится внутри. Про него-то я в тот день и забыл. Я потратил немало усилий, чтобы придать моему такси вид самый, что ни на есть, аутентичный. Есть люди, которые красят свои машины в желтый цвет, обивают сиденья горностаевым мехом, приделывают к ним подголовники из искусственной кожи, стелют на пол Уилтонские ковры устанавливают внутри пикниковые столики из полированного грецкого ореха и дорогие аудиосистемы, на мой взгляд. Все это лишь препятствует достижению цели, с которой вы обзаводитесь в Лондоне, машины такси. Цели, состоящие в том, чтобы все принимали ее за подлинную. Настоящее такси обладает... По всему, судя правом, втискиваться в любую вереницу машин, не подавая никаких сигналов, а прерогативу манерничать и любезничать на дорогах оно предоставляет всем прочим автомобилям, разумеется, я не пал настолько низко, чтобы разъезжать по отведенным для автобусов полосам или парковаться на стоянках такси, как на духу говорю, нет, за кого вы меня принимаете? Но законными моими правами я пользуюсь с удовольствием. У каждой машины, получившей официальную лицензию такси, привинчена рядом с задним номером маленькая табличка, на которой значится,